Глава седьмая. Мы передвигались по невысокому в сравнении с привычной высотой сводов, к грубо вытесанному в скале каменному туннелю. Какие-то 4-5 мер роста над головой меня лично угнетали. Этот путь на поверхность был самым длинным. Но он вел к единственной дороге, по которой можно попасть в пресветлый лес. Да, мы живем в скале. Но города имеют высоту сводов настолько высокую, что в воздушном пространстве вполне мог немного поразмяться магический дракон. Хвала тьме — это лишь предположение. Я очень живописно представил себе последствия такой разминочки. Дэдре расхохоталась. Я укоризненно посмотрел на эту нахалку. — Прости, Гром, но мне скучно. А вы молчите да еще с такими выражениями лиц, будто мы все собрались на придрованную порку. Потерять друга большое горе. Но на этом свете есть еще существа, которые вас любят и ждут вашего бесценного внимания. Жизнь вообще штука опасная. Никогда не предугадаешь, что ждет тебя за поворотом. А в свете последних событий, ваше высочество, лично ваша жизнь представляет собой риск высшей категории. «П-почему?» «Похоже, дручья разозлилась не на шутку, хотя я не понимал причины данной вспышки». «Да потому что интрига закручивается именно вокруг тебя. Твое заклинание изменили, твоего друга подставили, на тебя планировалось совершить покушение, иначе зачем эти призрачные стражники?» «Об этом я и сам гадал». «Зачем?» И почему незнакомец не напал на меня спящего, времени было предостаточно. Как будто только обозначил свое незримое присутствие и мою перед ним уязвимость. А вот о Митрогафе я старался не думать. Но перед глазами упрямо всплывала картина разломленного черепа с мертвым оком. Гром. Тихо, как-то устало, молвила наемница. Поверь. Бывают разные потери, и это не самое страшное из них. Какая же самая? Потерять себя. Дейдре резко двинулась с пятками по бокам, заставив перейти в галоп. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Переход закончился столь внезапно, что у Лейлы возникло ощущение, будто она из узкой горной речки попала в большое озеро. Последние полтора часа лошади скакали, как бешеные. У нее, отвыкшей за долгое время от седла, часть ниже талии онемела, ноги от переутомления мелко дрожали. Городок, открывшийся взору, представлял собой мешанину высоких башен и крохотных избушек. В таких обычно живут гномы. Девушка припомнила, что гномы у дроу что-то вроде чернорабочей силы. Обращались с ними как с рабами, но платили щедро. Гномы, жадные от природы, не могли упустить двойной выгоды. Не просто скалу долбить в поисках жил, а еще и деньги за это отгребать. Правда, дров четко ограничивали разрушительную деятельность старателей, направляя ее в нужное русло. Так что в скале появлялись новые города и переходы с минимальным риском обвалов в ближайшие десяток веков. Большие гарантии гномы не давали, а дров не просили. Так что все было полюбовно. Гномы терпели многочисленные издевательства темных эльфов, исправно выполняли работу и обогащались. То, что до работы было, мягко говоря, далековато, так это сами гномы придумали. Никто из них не мог протянуть больше недели без отдыха в семейном кругу. Посему были установлены смены, и все были довольны. Да и сами старатели не такие простаки, как кажется. Наверняка у них были свои запасные пути, более короткие. У самого входа, на отдалении от всей массы скопления построек, стояла хижина. На гномью не похожа, слишком большая. На постоялый двор вроде тоже, хлипкое и неухоженная, но при ней имелся сеновал, а у кособокой привязи корыто с овсом и водой. Лошади упорно засеменили к кормушкам. «Привал!» Голос грома, как всегда жаркой волной чувства, окатил ее сердце. лела соскочила с тиклей. Привычным движением расседлала ее и начала тщательно протирать потный круп. Зачем было так мчаться? За нами же никто не гонится. Эльфийка зло посмотрела на Дейдре. И что она тут раскомандовалась? Пойду договорюсь об оплате. Дейдре привязала верного и направилась к входу в дом. Скорее всего, жилой. Динзи пробормотала что-то... При себя в порядок, Валдрей подскочил, помогая ей спуститься, и проводил ее внутрь. Гром снисходительно усмехнулся, не отрывая, впрочем, оценивающего взгляда от зада девушки. Лейла слишком сильно нажала на скребок, кобыла тоненько взвизгнула и осуждающе посмотрела на хозяйку. Дроу соскользнул с хаста, небрежно набросив поводье на привязь и присел на синовали. Внутри эльфийки кипели многочисленные обиды. «Лошадей только загнали! Им нужен отдых!» — буркнула девушка и тут же прикусила язычок, пожалев о своей несдержанности. Гром с задумчивым видом посмотрел на нее, и девушка почувствовала, как кровь приливает к щекам. Она не понимала себя. Ей страстно хотелось, чтобы Дроу смотрел на нее, только на нее, но, как только такое происходило, чувствовала не меньшее желание, чтобы он отвел взор, и очень злилась, ловя его восхищенные взгляды, брошенные на Дейдре или Гинзи. — Конечно, она не Дроу, но мы же все равно эльфы, изначально все одинаковые. Гром же упорно сверлил ее взглядом, пожевывая соломинку. Он развалился на стоге, подложив под голову руки. Взгляд девушки скользнул по его фигуре, не в силах выдержать его внимание. Текучее, подвижное тело юноши бередило воображение. Она всегда сравнивала его с пумой. С посидевшей пумой. Темная кожа и желтые глаза дополнялись кошачьей грацией в движениях худощавого стана. В нем чувствовалась сила и не только физическое. От принца веяла магией, как духами от знатных эльфиек. Неожиданно гром подмигнул ей, она выронила скрибок из враса бессильных рук и только поняла, что все это время стояла без движения, бесстыдно рассматривая его. Чтобы скрыть смущение, эльфийка, резко развернувшись, бросилась вниз за скребком. Взметнувшаяся коса, Попала лошади по глазу, окончательно обиженная таким обращением кобыла встала на дыбы, выдернув бревнышко, к которому все привязали лошадей. Вернувшиеся от хозяина Валдрей и две девушки наблюдали такую картину. Словно взбесившиеся лошади с диким ржанием носятся по небольшой площадке вокруг летающего бревнышка, под которым съежилась испуганная, но еще живая эльфийка а принц на синовали с вялым интересом рассматривает происходящее. Я сидел, прикидывая, как успокоить лошадей так, чтобы оставить в живых эту чокнутую девицу, когда из дверей показались трое друзей. Они метнулись к лошадиному хороводу, пытаясь растащить животных в стороны. Мелькнула идея. И Е, не тратя лишнего времени на обдумывание, быстро пробормотал заклинание. Бревно рассыпалось в прах, обдав эльфийку густым слоем серой пыли. Верный встал, как вкопанный. Остальные лошади, задрав хвосты, в панике разбежались. Кроме Хаста. Он сразу успокоился и посеменил в мою сторону. Я удивился, откуда в этой животине столько любви к хозяину. Но вскоре все прояснилось когда жеребец стал хрумкать сено, выщипывая его буквально из-под моей задницы. Пришлось вставать. Но тут на меня с руганью налетела Динзи. Я невольно прислушался к изящным оборотам, даже забыв удивиться. Ах да. Чего это она? Динзи, а поконкретнее можно? Я уже понял, кто я такой. Ты! Ты! Хм, похоже, девушка выдохлась». «Гром, видимо, ты не заметил, что вместе с бревном ты распылил уздечки и седла, наши вещи?» — заметила Дейдре, похлопывая свою зверюгу по холке. «Просто я думаю, что у Дроу там было что-то важное». «Важное? Да там было все! Моя одежда, украшения, косметика...» Динзи кулачками растирала грязь и слезы по темной коже. Я посмотрел на Хаста. На крупе коня отчетливо просматривалось живописное пятно пыли, смахивающее на седло. Я моргнул. Все осталось как есть. Чего я не понимаю, как с самих лошадей сие заклинание минуло. Дручья в задумчивости поглаживала верного. Непривыкший такой ласки жеребец готов был замурлыкать. Динзи тихо подвывала, и мне показалось, что голос у нее двоится. Ну, что часто двоится в глазах, понятно. А вот про такое я еще не слышал. — С эльфийкой что будем делать? — зевнув, спросила Дейдре. — Надо найти место ночлега. — Зачем? — удивился я. — Сейчас поймаем лошадей, купим седлы и припасы и двинемся дальше. — У нее шок. — Да и у этой тоже. — кивнула наездница на дроу, которая безуспешно пыталась рассмотреть свое отражение в корыте с водой. Я вздохнул. — А ты не можешь чего сделать? — Тут лучше колдовства поможет отдых. Здоровый сон после чего-нибудь горячительного внутрь. Тогда пойдем будить народ. В этой лачуге я не хочу ночевать. Тут единственное безопасное место — сеновал. А спать на сеновале не по-королевски. Дручи усмехнулась. Высочеству мягче спать на деревянной скамейке? — Почему? — изумился я. — Интересно. — Как давно ты посещал жилище гномов с дружественным визитом? — прищурилась наемница. — А то ты не знаешь, какие они аскеты. — Не знаю, — зевнул я и рассмеялся. — Ну вот, и меня сморило. — Ну ладно, подать скамейку. Все равно лучше, чем потом всю дорогу вычесывать солому из волос. Валдрей возник так внезапно, что я подпрыгнул. Гром! «Я нашел ночлег! Пошли, там даже кровать имеется!» «Тьма! Они что, сговорились?» Я подозрительно всмотрелся в хитрющие физиономии друзей, но они дружно повернулись в сторону пострадавших. Эльфийка сжалась в комочек и, обхватив себя руками, уткнула лицо в колени. Наемница, осторожно приподняв девушку за плечи, помогла ей подняться. Серая от пыли Лейла выглядела странно, почти завораживающе. Пепельные волосы скрывали часть лица. Мне вдруг захотелось подойти и отвести прядь в сторону, приподнять подбородок и сказать какую-нибудь одобрительную чепуху. На шее повисла Динзи, издав душа раздирающий стон. Я поморщился. «Прекрати!» Потеря имущества не представляет собой такую мировую скорбь, как ты хочешь показать. Отодрав цепкие ручки дроу от своей шеи, кажется, с клоком собственных волос, я зашагал следом за девушками, успевшими дойти до первых домиков. Динзи за спиной надрывно жаловалась на судьбу и жестоких мужчин, бросающих девушек на произвол судьбы в такие тяжкие моменты. Волдрей пытался обратить внимание на себя, такого близкого и понимающего, но бесполезно. Посему не мудрено, что к встречающей нас компании я подошел слегка на взводе. Если же быть откровенным, то меня просто трясло от бешенства. Я еле сдерживал желание привить вечное молчание этой истерички. Чита гномов мяла в руках головные уборы. Очень синхронно. Я перевел взгляд на их лица и попытался сделать дружелюбное выражение лица. Судя по волнам ужаса, исходящим от гостеприимных карликов, это положение не спасло. Представив со стороны подобный благожелательный оскал из сверкающих клыков на фоне красных горящих глаз, я отдал должное мужеству существ, оставшихся при этом на месте. Если бы меня разбудили ночью подобные гости... Впрочем, как раз мне не привыкать. Очень любезно с вашей стороны предоставить ночлег преемнику повелителя и его сопровождающим. Ха, попробовали бы они отказаться. Можем ли мы рассчитывать на скромный ужин? Да, да, конечно. Проходите, пожалуйста, ваше высочество. Я не разобрал, кто это говорит, из суетящихся под ногами двух существ. Никогда не мог различить пол гнома. Нас провели через махонькую калиточку каменного заборчика. Не то, чтобы она на самом деле требовалась. Такую преграду я мог запросто перешагнуть, но почему-то скромно прошел за хозяевами. Устал, наверное. Эх! Я только сейчас подумал, как давно ничего не ел. Организм обрадовался, что я вспомнил о нем и начал издавать не совсем корректные звуки проглодавшегося динозавра. Под такой немудреный аккомпанемент мы протиснулись в проем двери и оказались в большом зале. Вот это да! Как это возможно? Ахнула Динзи, позабыв про роль униженной и оскорбленной. Гномы порядком смутились. Э, «Понимаете, мы скопили достаточно денег, чтобы заплатить магу за подобный фокус. Это оказалось дешевле, чем достраивать дом и тем более строить новый. Детишки хотят жить с нами, а стало так мало места...» Я не знал, разрешено ли подобное. Дело в том, что заклинания расширения пространства сгущают точки соприкосновения с обычной реальностью, да практически осязаемой. Конечно, города Дроу как раз строили на основе подобных заклятий, но в пример более мощных, и магия сплошного камня, скалы, прекрасно распределяла возникающее давление пространства. Куда же в данном случае спрятана линия? Укрытие должно быть достаточно прочным, иначе последует мощный взрыв. — Не заморачивайся, Гром. Мягкий голос вернул меня к действительности. — Откуда вдруг столько интереса к наукам? — Вот ехидно. Опять подсматривает. — И подслушиваю. Смех дручий разошелся эхом по зале. — Ты вроде как есть хотел. Девушки попытались сесть за низкий длинный стол, за которым бы поместилась вся городская стража. Вот только ноги некуда было деть. Дедре вышла из положения, отодвинув крохотный стул и усевшись на колени перед столом. Лейла робко присела на стульчик. У меня создалось впечатление, что этот предмет мебели как раз и создавался под ее тощее тельце если бы при этом она не закрывала уши коленями. При ближайшем рассмотрении стулья оказались более крепкими, способными выдержать и тролля, но вот сидеть на них было крайне неудобно, так что все последовали примеру наемницы. Как же Ильфийка умудряется восседать с таким видом, будто удобнее этой мебели в жизни не видела? Гномы прислуживали быстро и аккуратно, подкладывая именно то блюдо, что просишь. Эх, вот кого надо официантами нанимать, а то дворцовые пройдохи все норовят скормить знать что попроще, чтобы потом насладиться объедками. Я начал подозревать, что мы съели запас еды всей семьи на месяц вперед. У вас правда есть, где разместить всех нас на ночлег? Уточнил я лениво ковыряясь в почти опустевшей тарелке. Наш дом единственный в городе, где вы можете заночевать, с наименьшими неудобствами. Что-то этот парень гладко говорит, не по-рабочему. Я зевнул, ну и ладно с ним, утром разберемся, что к чему. Девушек поманило за собой второе существо, скорее всего, женского пола. Этот немудреный вывод напрашивался сам. Гномиха все время молчала и действовала проворно, в то время как глава семьи работал в основном языком. «Прошу высокородных господ проследовать за мной», – действовал хозяин, поклонившись в пояс. Мы с приятелем тяжело поднялись, с трудом распрямляя затекшие конечности. Сонливость снова бросилась в атаку и отвоевала еще несколько мощных зевков. С трудом поспевая на негнущихся ногах за шустрым гномом, мы проследовали по темному коридору, в противоположной стороне от той, куда ушли девицы. На стенах и потолке периодически что-то поблескивало, словно пробегались стайки неоновых паучков, что создавало в моей душе комфорт, ощущение дома. Я совсем расслабился и очнулся только когда споткнулся об нового знакомого. Дядька крякнул от тяжести, Валдрей поспешно стащил меня с барахтающегося тельца. Кажется, все обошлось, гном особо не пострадал. Во всяком случае не ругался, только как-то странно шипел. Резво вскочив на ноги, он затолкал нас в низенькую комнату и захлопнул дверь. Обиделся, что ли? Хм, гром, тут все ненормально. Домик чуть больше своего хозяина, а зал в нем огромен, почти как зал совета. Коридоры высоки, а комнатки такие махонькие, что придется, наверное, спать стоя. Я полностью разделял чувства друга, но мне так хотелось спать, словно все блюда щедро сдобрили самым лучшим снотворным. Не ворчи, вон даже кровати две. Не то что во дворце, нам приходилось всем умещаться на моей одной. Да, мой принц, но ваша ложа по площади чуть меньше лежанки магического дракона. А эти лавки и дети маленькие. Ну, не то чтобы так. Валдрей слегка преувеличил, то есть приуменьшил Низкая деревянная кровать длиной была чуть меньше моего роста и шириной в средний шаг. Попробовал уместиться. Неуютно, слишком жестко. Руки, ноги так и норовятся скользнуть на пол. На соседнем чуде миниатюрной мебели в пол ругался Валдрей. «Я понимаю, что гномы неприветливы, но спать на матрасике толщиной чуть более простыни невежливо по отношению к собственному телу». А уж предложить такой ночлег принцу вверх наглости. Интересно, а где спят сами хозяева? Вяло поинтересовался Дроу. А ведь верно. Похоже, данная коморка есть в спальне хозяев. Но недовольство это не убавило. Какая к тьме разница, хоть на улице? Утром устрою тут всем веселую жизнь. А чего только утром? съехидничал друг. Лень, сейчас куда-то плестись, зевнул я. Ну и хорошо, зевнул в ответ Валдрей. — Жаль обижать такую радушную хозяйку. А ты что, их различаешь? удивился я. Как ты понял, что это она? У женщин борода не растет, сонно буркнул друг. «Да ты что?» Я изумился, насколько все просто, и со спокойной совестью отдался в объятия разноцветных снов. «Не берет!» — в сердцах воскликнула наемница, отшвыривая щетку. Та угодила в катку с водой и в отмеску подняла брызги. Лейла стояла посреди комнатенки, мокрые, прижимая к дрожащему тельцу небольшое полотенце, которое явно было для гномов простынею. Динзи откровенно хохотала. — Ну вот, теперь ты похожа на дроу. Может, такая ты грому больше понравишься? Только оттенок бы немного потемнее все-таки. Сажи, что ли, добавить? — Что же мне делать? В ужасе воскликнула светлая. Кожа зудела от многочисленных терок и мыла, зеркало отражало жалкое чудовище, в котором она отказывалась узнавать себя. Ничего, видимо, пожала плечами дручья, отпихивая ногой умывальные принадлежности в дальний угол. Я не сталкивалась с подобным колдовством. Но, как понимаю, прах от магического воздействия на неодушевленный предмет настолько мал, что впитывается кожей, причем очень глубоко. Остается только ждать, когда само сойдет. «Само?» Лейла недоверчиво покосилась на свое отражение. «А точно сойдет?» «Наверное», — дручая уселась на крохотную кушетку и морщись сняла сапоги. «Я слышала, у эльфиек есть мода делать на лице легкие татуировки». «Якобы это увеличивает природную красоту». Она вытянула ноги и лукаво покосилась на Лейлу. Та согласно кивнула. «Ну тогда знаешь, что они вынуждены делать это каждый год. Линии теряют яркость и четкость. А почему так происходит?» Ильфийка и Динзи уставились на наемницу, умудрившуюся уютно свернуться калачиком на маленькой площади кушетки. Она сладко зевнула и промурлыкала. Просто кожа имеет свойство обновляться, и закрыла глаза. Лейла подождала немного, но со стороны кушетки доносилось только мерное дыхание. Дручья заснула в момент. Динзи разочарованно повела плечами. Ну вот, на самом интересном месте. «Ха, Наемница! Вырубилась сразу, как голова подушки коснулась. А кто нас охранять будет? Если не замолчишь, то охранять будет некого, пробормотала дручья, не открывая глаз. Эльфийка хихикнула, прижав полотенце губам. Динзи неприязненно смерила ее взглядом. — А ты, серая тень, лучше и оставайся такой. Хорошо сливаешься с ландшафтом. — А ты? «Ты!» От обиды слезы брызнули из глаз девушки, и она бросилась на свою постель, закрываясь одеялом с головой. Дроу довольно ухмыльнулась, приятно было лишний раз поставить на место эту выскочку. А вот Дейдре она не осмеливалась задевать. Слишком сильна воительница. «Не физически!» Дроу всем своим нутром чувствовали исходящую одручьи опасность. А вот Лейла не боялась наемницу. А ее. Забавный получается треугольник. Вот только ведом ли страх самой черноволосой страницы? Посапывание с двух сторон нагоняло сон. Девушка решила остаться в кресле, недоверчиво покосившись на деревянную лавку.